Третья глава. «Вкусно?» — спросила Василиса. «Вкусно!» — закивал я. «Не плюся, ешь аккуратнее». «Картошечка в мундире с привкусом дымка горячая. Сначала ее чистишь, отколупываешь обугленную кожуру, обжигая пальчики, а потом откусываешь это природное объедение. А потом, а потом, короче, мяско с костра сочное». «Шашлычок». «Ну как?» — хмыкнула ведьма. «Заработанная руками еда всегда вкуснее, да?» <звук> закивал я. Аж слезы на глазах выступили. Настолько я сейчас счастлив. В одной ручке картошечка, в другой — мяско. Передо мной речка, позади лесочек. И бабушка рядом. Я люблю жизнь. «У тебя чего глаза на мокром месте?» «Вкусно очень», — бубнил я с набитым ртом. Тебя чем мать до этого кормила? Кавкой в основном. Она распахнула глаза. Из ее пальцев выскочили черные когти. Глаза замерцали, и она с огромной злостью вцепилась в стол. «Ну, Аня!» — прорычала бабушка. «Сыну год, а он до сих пор мясо не жравши. Кого она из тебя вырастить хотела? Глиста? Мозги бы ей вправить, дури малолетний. За ее когтями оставался след споротой древесины. отчего я немного испугался, но запихивать мясо не прекратил. Хоть наемся перед смертью, все сожру. «Пользователь, с полученной пищей решаю сообщить, что до следующей колонии осталось три дня». «Да ладно!» «Да, впредь советую удержаться этой диеты. «Я монстр, я зверь. С этого момента никакой кашки, только плоть!» Покончив с едой, я выдохнул и распластался на скамейке. Живот был размером с меня, «Если в него ткнуть, я такой фонтан устрою». «Ух, впервые так поел». «Как в тебя столько влезло? Ты сожрал больше, чем весишь». Бабушка аж бровь задрала. Вкусно. «Мне аж дышать тяжело». «Что дальше?» «Посуду мыть, Шуруй». «Шнова я?» «Шнова, шнова», — передразнила она. А, «А мы будем учиться магии?» Мои глазки снова загорелись. «Вот это вот цепи, телеполтаться, попал!» «Ты умеешь мыть посуду?» «Нет». «Ты умеешь колоть дрова?» «Нет». «Ты хоть один день прожил самостоятельно без помощи других?» «Нет». «Какая тебе магия, пиздюк?» «Клутая». Она вздохнула, покачала головой и посмотрела на речушку, бежавшую прямо за нашим домиком. Долго смотрела. Будто что-то вспоминала. И на фоне заходящего солнца я снова смог разглядеть свою прабабушку. Да, она правда похожа на маму. Такое же аккуратное овальное лицо, большие выразительные глаза, золотые волосы. Да и фигура такая же миниатюрная, как у куколки. Но взгляд острее. Глаза алые, с вертикальными зрачками. Лицо взрослее, да и ростом она чуть повыше. Она выглядит не как бабушка моей мамы. А как ее старшая сестра? Умудренная опытом и пережившая много чего. Есть такая фраза. «За магией погонишься, обязательно споткнешься», — тихо сказала она. «И вторая. Не гонись за бабочками. Построй сад, в который они сами будут лететь». Слащавенько, да. Но это лучше всего характеризует путь, по которому стоит идти. Понимаешь? «Навялная». Все, кто гнался за магией, плохо кончали. Не советую. Из опыта. Ты умный малый. Придумай свой путь, ведущий, куда захочешь. Я вздохнул. Блин, если она права, мне надо многое пересмотреть. Для меня-то магия была самоцелью. Я хочу колдовать, чтобы колдовать, потому что это круто. Это моя мечта. Но если такая сильная тетя говорит, что стремиться надо не к самой магии, а к возможностям эту магию обуздать, чтобы она сама текла в твои руки. Ну, наверное, у взрослых опыта побольше моей годовалой попы. Что я умею? Плакать, когда что-то не дают? Какать по расписанию? Детей в садике кошмарить? Возможно, бабушка — мой шанс вырасти над собой. Подготовить базу, в которую магия побежит сама. Родители-то хрен меня стрессу подвернут, А вот с бабкой нытьё не поможет. Уж кто-кто, а это мне конфетки не принесет. И... Мы будем тлениловаться? – спросила я с надеждой. Ну конечно, внучок. О, как? Ну для начала. Коварно улыбнулась она. Иди мать посуду. Я закатил глаза, что-то забурчал и поплёлся собирать вилки, тарелки и шампуры. Я даже не знаю, как это делать, блин. Что ж, я перехотел жить самостоятельно. «Мама, забери меня обратно!» «Вот здесь не подмел!» Василисе хватило лишь взгляда. «Погоди, ты же не убрал! Ты просто смел пыль под шкаф!» «Ах ты мелкий хитрый пиздюк!» Она дала мне подзатыльник. Ой, ну ба!» «Если ты подмести нормально не сможешь, какая тебе магия?» «Тоже на полпути бросишь?» «А с женщиной как?» «Как с женщиной?» Если взялся, делая души. Не хочешь, так не берись. Ну, тогда я не буду подме. Мне снова дали подзатыльник. «Не понимаю. Сама же сказала отказаться, если не хочешь. Где в этом логика? Что с женщинами не так?» Я вздохнул, снова взял метелку и поперся подметать заново. Прошло еще два дня. Мыть посуду оказалось не тяжело. Там просто губкой так мыльной. Оп-оп! Главное, ложку под струю не совать. Это я из опыта понял. Бабушка тогда с моей мокрой рожи поугарала хорошо. Потом я снова колол дрова. Я вообще это каждый вечер, похоже, делать буду. Бабке нравится издеваться над внуком. «Не корчи морду, работай давай», — сказала она, чувствуя мой взгляд затылком. «Тебя ничему дома не учили? Я этой Аню устрою». «Из плюсов. Здесь есть канализация. Я думал это — в кустики ходить». — Ну, в лесу же живем. А нет, все цивильно. О как! — А когда на мотоцикле научишь кататься? — спрашивал я между делом. — Ты из подгузников недавно вылез. Куда ты спешишь? — Что ж ты деятельный такой? — шила в попе. — А цепями дла отца? — Ты их не поднимаешь. — А котик фамилиал, как у тебя, когда будет? — Не знаю. А еще раз мне на уши присядешь за сегодня? Зарычала она, тыкая в меня пальцем. Я скукожился и втянул губы. Бабушка увидела, что я успокоился, выдохнула и развернулась делать свои дела. Хе-хе. Блин, бабуль, мне кажется, что мой путь — кошмарить людей. Мне это ой как нравится. Баб, а куда тропа ведет? Спросил я, когда мы вместе оказались на улице. Тропа. Она взглянула на единственную тропинку. Куда проводник приведет, туда и дойдешь. В разные места. Знать нужно. Тебе не стоит. Я на нее с подозрением посмотрел Как я раньше хотел выпить отбеливатель, так теперь настойчиво хочу пойти по магической тропе. В книжках они ведут к сокровищам. А если и это, а если к магии. Но кто меня по ней проведет? Точно не старуха. Она меня скорее деревья заставит мыть, и траву в зеленый красить. А виндика плаведет? Она всего на миг, на секунду, но замерла, будто даже дрогнула, не ожидая услышать правильный и реальный ответ. Но она не ответила. «Ха, значит, проведет. Ну, конечно, раз этот тварюга здесь шастает, значит, знает тропы. Осталось как-то с ним подружиться. Как же с этой скотины наладить?» Неожиданно раздался хлопок. Меня аж передернуло. «Вообще, обычно здесь тихо и умиротворенно». Птички чирикуют, речка шумит, пчелки на своей войне жужжат, да возле сыра кружатся. Ну, днем. Ночью же постоянно слышу вопли из леса. Бабушка говорит, что это Виндигу меня зовет, потому что я сладенький и мягенький. Но к дому он не подойдет, так что переживать не стоит. Спасибо, обнадежила. Трусы где менять? Так что резкому шуму днем я был удивлен. Поворачиваюсь. Э, что это за тварь? Мелкий, с красной кожей, немного рогатый, пузатый, красножопый карапуз. И голова, как у пропитого алкаша. В руках конверт держит. «Чё за...» «Эй, ведьма!» — прокрестил он и, увидев меня, кивнул в приветствии. Я удивился и кивнул в ответ. «Чего тебе без?» Бабушка была рядом, так что быстро подошла. «От императора послание! И не без ашов! У меня имя есть!» Она открыла конверт и начала читать. «Послание от императора? Моя бабушка такая важная! Блин, да кто она? Может, она тоже перерожденная, как и я? Надо бы выяснить. Я же, наблюдая за странным краснопопом созданием, решился спросить. Просто интересно стало. Я любопытный мальчик». «А почему шов?» «Потому что в жопу пырнули и зашили. Теперь шов!» — прохрипел он. «Им такое!» «Ясно». «А ты, понимаю, Михаэль?» — Хмыкнул без глядя на меня. слышан. И что именно? Что ты не сдох, когда должен был. Три раза уже за год. О, это у нас общее. Может, у тебя и шрам на жопе есть? Нет. Мне ли мне не давали? Что? Что? Мы друг на друга в непонятках посмотрели. Он размером с меня. Ну, карапуз, в общем. Только не карапуз, а уменьшенный пропитый алкаш в трусах. И пахнет от него еще так. Серый? Хм, интересно. А я смогу победить его в драке? Если ударить в горло, то... Странная от тебя аур, пацан, — нахмурился он. Жуткая. О чем думаешь? Меня в дрожь бросила. А вы читаете мысли? Нет, демоны чувствуют негатив. Я открыл рот. Вы демон? А научите вас призывать? Я хочу алмию демонов! Вуа! Я захвачу детский садик с вашей помощью, и все конфеты будут моими есть! Он аж попятился. К этому моменту подошла бабушка и дала мне подзатыльник. «Да хватит, блин! У меня мозги уже вытекают!» «Никакой тебе армии, балбес!» — сказала она. «Так, Миша, небольшие дела. День без меня. Еду сам приготовишь». «Ладно». Вздыхаю. «Ого, даже не заныл. Растешь? закивала бабушка. «Вы не мама, с вами не лаботает. К вам другой подход нужен. «Ах ты, манипулятивный маленький засранец! Кто тебя этому учил? Мама!» «Эх, ну, один так один, ладно. Тем более, хе, хе хе есть чем заняться. Рой, когда колония?» «Два часа». «Как идеально совпало!» «Потираю ручки». «А теперь будь добр!» На лицо ползет оскал. «Выведи те страницы, которые мы запомнили. Почитаем, что там бабуля прячет». Офис императора Девушка с золотыми волосами и красными глазами, одетая в привычный кожаный мотоциклистский костюм, стояла в просторной комнате. По центру был роскошный красный ковер, по бокам — столы для пиршеств, ну а по центру — трон. Император почему-то оборудовал тронный зал именно так. Слишком вычурно, но при этом ни разу по назначению его не использовал. Да и на троне сидел лишь во время коронации. Поймать его здесь можно разве что случайно. С Василисой так и вышло. Она вольна ходить по дворцу, сколько пожелает. Она особый гость. Слишком особый и ценный для этой страны. И, увы, очень своенравный. — Давай к делу, Виктор. — недовольно произнесла ведьма. — Ты отрываешь меня от важного. Что звал? — О, Василиса, моя старая подруга. Он улыбнулся. — Не подруга. И не старая. Сто тридцать всего. — фыркнула она. — Ну, не тяни. Оба знаем, что не пообщаться позвал. «Твой правнук важен для будущего всех деток мира. Он выжил там, где не должен. Я выделил своего лучшего врача с уникальным даром, чтобы выяснить причину. И что я слышу?» Он вскидывает брови. «Михаэля спиздили!» Так и сказал. А это, между прочим, цитата его отца. Ведьма цыкнула и закатила глаза. «Ничего не знаю. Ищите лучше», — пробормотала она. «О, не, я в эти дебри не полезу», — он хмыкнул. «Василис, я понимаю, внук, карапуз, прикольный малый, но, бога ради, возвращай его хотя бы каждые две недели. Он, между прочим, еще награду не получил, и корейцы звонили, хотят продолжить съемки». «Подумаю». «Не подумаешь, Василис, сделаешь. У нас был уговор. Тебе копию ключа Соломона, мне твоя помощь и содействие в разумных пределах. Ну, внука выделить на пару дней-то можно?» Василиса состроила злую морду. Это у них семейное, похоже. Что Василиса, что Анна, что теперь Михаэль. Не знаешь, что ответить? Строй злую кошачью морду. Никто не испугается, зато умиляться. «Не, ну, если ты хочешь...» С улыбкой протянул император Виктор. «Я могу воскресить твоего мужа, и гримуар не понадобится. А в ответ сделаешь небольшую услугу. Когда-нибудь...» «Заключать сделку с дьяволом?» «Ну да-да, конечно», — фыркнула ведьма. Она развернулась и пошла. «Блин, внука возвращать? Ну, на пару деньков можно». Я быстрым шагом поднимался на второй этаж, в бабушкин кабинет. «Рой, выведи страницу, которую мы запомнили. Снова прошу. Передо мной показывается картинка. Печати, надписи, какие-то заметки и...» Все на неизвестном языке. — Тс-плять! — Да ёб! Не понимаю. Черт, почему вся магическая документация не на русском? Ну, край английском. Неудобно же. Видите стандарт, засранцы? Но ничего, я своего добьюсь. Я прочитаю эти страницы. Я поднимаюсь в бабушкин кабинет и без проблем захожу. э А где книга? Верчу головой и вижу шкаф со стеклянной дверцей. Ну да, вот ты книги. Черт, сколько же их здесь дофига? А какая моя? Рой, выведи обложку, когда книга захлопнулась. Название тоже на неизвестном. Вся книга золотистого оттенка. Переплет не то кожаный, не то деревянный. Ага, вот она, стоит на верхней полке. А ну-ка! Зашипел я, когда заряд энергии долбанул в пальцы. Я резко одергиваю руку. В меня буквально электричество ударило, только красное. Дверца зачарована. Вау, реально? Да. Снова пробую коснуться, зная, что меня ждёт удар. Легче от этого не стало. М -м -м. Шмурюсь и всю руку передёргивает. Ух, ёооо, сейчас еще больнее вышло. Рой, что за тип урона? Энергетический, но специфичный. Нужно больше данных для анализа. «Больше данных я не переживу. Когда адаптация?» «Я не принимаю это за угрозу. Вы вольны прекратить урон в любой момент. Следовательно, ситуация как с пробежкой и кислородом». «Тссс, дебильные у тебя протоколы». Боль утихает, и я с высоты своего карапузьего роста снова смотрю на шкаф. «Вот она, кладезь знаний. Только открой, и тебе покорится все поле картошки. все миско станет зажаренным в твоих руках. В том числе и миско врагов». Но нужно открыть, ведь бабка точно не позволит. Я касаюсь снова. Алая молния бьет по коже и меня отшвыривает энергетическим полем. Я шатаюсь, падая на задницу, а вся рука начинает ныть и раскалываться. М-м-м, <мень> Да, сила прогрессирует. Или может это зависит от желания открыть дверцу? Черт. Ну, раз взрослые прячут, значит интересно. Это золотое детское правило. Теперь я еще сильнее хочу туда залезть. И я залезу. Да, бабуль, ты права. Магия не самоцель. Нет смысла стремиться именно к ней. Она лишь инструмент для достижения цели. А мои цели, я уверен, будут колоссальны. Я открою во имя будущего, во имя мое. <связывая> я протяжно выдыхаю, прикрывая глаза. Сознание погружается в темноту, позволяя телу войти в медитацию. Кожа начинает поглощать витающие частички энергии. Воздух холодеет, свет меркнет, запах древесины превращается в мертвый воздух, а мое тело разгорается от бушующей внутри силы. И она, другая, будто вместе с пылью в мое тело попал и песок. Я медленно тяну руку, чувствую, как гудит пространство под ладонью. Знаю, что меня ждет, но все равно решаюсь. Я хватаюсь за ручку. Удар энергии пробивает мою кожу и ранит сами нервы. Мне казалось, будто хотят выдрать кости, будто растягивают мышцы. Я зажмурился и едва сдержал мучание. Но не одернул, а медленно отпустил ручку. Ведь в отличие от прошлых попыток, сейчас я смог перетерпеть. Снова выдыхаю, открывая глаза. Больно. Еще больнее на самом деле. Но боль какая-то размазанная, размеренная, будто не укол, а ожог всей руки. Но стоит посмотреть на ладонь, как я понимаю, почему. Под кожей бежали светящиеся красные червячки. Рой! Вы видите энергоканалы с ярко выраженной энергией. Той же энергии, что выделяет ваша бабушка. То есть? Вы поглощаете энергию, ведьма, пользователь. Ты, вернее, мы способны адаптировать чужую энергию под себя? Все верно. По моей руке медленно ползли ветви алых червячков и медленно же оседали где-то внутри груди. Я расплылся в улыбке. Книги? Гримуары? И все под защитой моей великой бабушки? Ничего, мы не спешим. Колония готова, пользователь. Ого! Специально ждал? На самом деле да. Не хотел отвлекать. Сколько проваляемся, когда пустим колонию? Зависит от места. Что советуешь? Пищеварительная система. Сейчас ваш рацион включает салаты, картошку, рис и мясо. «Если Василиса выполнит обещание о молоке с булками, будет еще лучше. При улучшении пищеварительной системы я увеличу эффективность любой пищи». «Я смогу есть траву?» «Тиволи». «Погоди, реально? Я ж пошутил». «По крайней мере, я смогу полноценно работать с пищей. Это открывает большой простор, начиная от ускоренного восстановления, заканчивая фильтрацией ядов». «Что ж, тогда давай». «Вдыхаю. Ну, нет смысла тянуть». теперь пора эволюционировать второму по значимости органу для развития я иду в свою комнату ложусь на кровать и колонию в пищеварительную систему есть а -а -а! я резко вскрикнул от невероятной режущей боли в животе будто пырнули будто порезали будто разрывают изнутри агония накатила меня волной и вместе с ней холод и темнота я потерял сознание а моя пищеварительная система начала перестраиваться на следующий день. Василиса вернулась недовольная. Еще бы! Отдать внука! Да он только приехал. Вон ему как весело. Постоянно есть чем заняться. Василиса любила уборку. И посуду мыть. Да и вообще все меланхоличное и расслабленное. лет тоже немало. Пора и отдохнуть. И Мишки наверняка нравится. А тут его забрать хотят. Тю! Но с императором у них действительно уговор. Он ей ключ Соломона, она немного утихомиривает внутреннюю скотину. В принципе, справедливо и честно. «Ладно, где он там?» Вздохнула она, телепортировавшись домой. Она сконцентрировалась. Кстати, странно. Она и раньше это подметила, но сейчас стало очевидно, что Михаэля не существует. Не, не в этом смысле. У их семьи не коллективная шизофрения. В магическом поле его не существует. Вот сейчас, к примеру. «Дом — ее территория. Буквально продолжение ее силы, в некоторых местах прям явное. И Михаэля нет. Есть воробушек, есть кузнечки, есть пчелки, но Михаэля нет». «Он невидимый?» «Причем, что странно, его не видно вообще. Он не просто скрывает свою магию, не просто обычный человек. Он будто скрывается как объект в принципе. Его тупо нет». «Это странно». — нахмурилась Василиса. — Такого не припомню. — Да где же он? — Она зашла в дом. Мелкого нигде не было. Может, у себя в комнате? А, ну да, оттуда слышно шум. А ну-ка, что там задумал этот пиздюк? Она открывает дверь и видит... — Ты что делаешь? — Михаэль ел стол. В прямом смысле кусал его за край. — Ям стол. отвечает он. «Зачем?» «Ну, э... «Меня спалили за непристойным. Снова. Когда они научатся стучаться?» «Да, мне годик и четыре месяца. Но это не значит, что я недостоин личного пространства. И столы даже не поесть. Тьфу! Рой?» «Эффективность на крайне мала. Не рекомендую». «Но ты можешь с ней справиться?» «Да». «Значит, я могу есть дерево и не страдать?» «Да». «Да ладно! Серьезно, что ли?» Я был в шоке. Просто в шоке. «Жрать дерево, жрать бумагу, жрать траву и в каких-то случаях даже получать от этого полезные элементы? А что будет, если я пущу туда вторую колонию?» «Я смогу доставать полезные элементы уже и из дерева». «Сяпердоль, курва! Бабушка воскликнула. «Ой, совсем про нее забыл. Она же видела, как я кусал стол». вот е мое, как вовремя она вернулась!» «Так, а ну-ка за мной!» Она взяла меня за руку и потащила вниз. «Ой, ой, что я сделал? Что бы ни сделал, я не виноват! Не надо ли мне? Я не хочу по жопе!» Бабушка вытащила меня на улицу, развернулась и присела на колено. Нагло открыла мой рот и осмотрела зубы. Потом задрала мою рубашечку и посмотрела на живот. Потом раскрыла веки и заглянула в глаз. «Я ничего не понимаю». «Что?» «Бурчу». «Почему ты захотел съесть стол?» «Скучно стало». «Уверен? Не врёшь. А...» «Нахмурилась она». «А людей есть ты хотел? Ты испытываешь аппетит к сырому людскому мясу?» «Я задумался. Да как бы особо и нет. Но мне не нравится её настойчивость, и что она ни черта мне не расскажет». — Ну, старая, напросилась. — Нет. — Замотал головой, затем заморгал, поднял в себе обиду, и мои глаза искусственно намокли. — А что такое? — Шмыгаю. — Бабуль, я сделал что-то плохо? — А ну, не притворяйся. — Она дала мне подзатыльник. — Актер без Оскара, блин. И все на это ведутся? — Я цыкнул. — Да. — Бурчу. — Ужас какой. — Она покачала головой и поднялась. Что осматривала? Да все гадала. Кто именно переродился в моего внука? Я замер. Мне не послышалось? Ой, что-то в мудях поджала. Ой-ой, что-то мне не нравится, когда один из моих главных секретов так легко упоминают в левом диалоге. Р -р Рой, она что-то с нами сделала? Откуда узнала? Ничего не делала. То тогда как? Я врал родителям, чтобы сохранить этот секрет. А про бабку поняла за четыре дня? У меня что, на лице написано? Была мысль, что ты герцог обжорство, но нет. Ты хорошенький, хоть и вредный. Герцог Женису светная тварь. У него второй рот на животе. Людей жрет, женщин сжигает, дома насилует, ну или типа. Он умер лет двести назад. А как ты поняла, что я пилилодился? Миша. «Тебе годик». Она посмотрела на меня, как на дебила. «Дети в годик с пистолета не стреляют и магию не используют. Эта мама твоя слишком тебя любит и странности не замечает. Но я-то тебя впервые вижу». Черт! Она слишком умна для этого мира». «А если бы я, ну, был гелцогом, что тогда? Ты бы...» «А вот тут реально стал не по себе». «От меня избавилась?» мир начинает приоткрывать тайны перерожденные это не единичный случай хотя я не уверен что кто-то получал осознанность так рано но теперь можно сказать точно что плюшки из прошлой жизни ни один я отхватил и про этот феномен знают и некоторых личностей не желают видеть вновь блин я не хочу чтобы от меня желали избавиться я же не сделал ничего плохого от одной этой мысли что меня разлюбят мне стало грустно «Нет, Миша, не переживай. Не избавилась бы». «Плавда?» Я сжал рубашку. «Перерождение — не переговор. Они не диктуют судьбу. Я вот перерождение ведьмы Апокалипсиса, ее наследница. Как видишь, Апокалипсис устроить не хочу. Не, был период, конечно». Она мечтательно улыбнулась. «Но любовь меняет». «Хмыкает». «Кем бы ты ни был, для меня ты просто правнук». «А от кого получил наследие дело десятое?» «А... а может, ты знаешь, кто я?» С горящими глазами я по-новому посмотрел на, казалось бы, всемогущую бабушку. Она меня оглядела. Если я все равно спалился, то... Это же шанс. Шанс узнать, кем я был и что меня ждет. Я ж буквально буду знать будущее, буду знать путь, по которому иду, и смогу изменить, если он не сулит ничего хорошего. «Ну, бабуль, давай!» «Увы, пока не знаю. Могу тебя, конечно, в инферно закинуть, у меня есть одна книжка, которая это позволит. Стресс покажет твою сущность, но, думаю, это уже слишком даже для меня. Походу узнаем». «А, а таких много? Переложденных?» «Один на миллионов пятьсот, не считая архонтов. Редкость. То, что у нас в одной семье два перерожденных, так вообще феномен». «Мы — самая сильная семья!» Я сжал кулаки. «О!» Бабушка улыбнулась. «Знаете, есть что-то в улыбке людей, которые обычно не улыбаются. Это я так на нее влияю? Полагаю, такова магия хорошенького внука? Но сам факт, что у меня под рукой буквально ходячая столетняя энциклопедия, да еще и в теме перерождения, открывает огромный простор. Жаль, энциклопедия не говорит абсолютно ни фига. Ладно, я не за этим вообще. Она взяла меня за руку. Домой поехали. Я шокированно поднял голову. «Э, э? Я ей надоел? Эй, эй, не хочу. Тут столько тайн. Я магию твою поглощаю, я траву ем, и тут шашлычок с картошкой. Не хочу. Я тут хочу остаться. Бабушка вскинула брови. Впервые ее такой увидел. Она приятно удивлена. Телепортация. Через пару секунд заминки я вылетаю в привычный коридор. Гррр, меня вернули! Я дома! «Сыночек!» — слышу знакомый голос. Казалось бы, всего пятый день не вижу, а в груди аж потеплело. «Мама! Хе-хе-хе!» — мама кинулась меня целовать. «Я так скучала! Как ты? С тобой все хорошо? Тебя кормят? А... А... А почему ты такой чуханчик? Она меня оглядела. «Баб, почему он такой грязный?» «А, кстати, насчет этого». «Я ему сказала, хочешь помыться, натаская воду в баню». Он сказал, не хочет. Пожала она плечами. Мама распахнула глаза. «Ну да, это правда». «Пластите, я буду таскать тяжести лучше. Я не заслужил воды». Бубню я. «Велните меня обладно. Я буду все делать по дому. И за снова работать тоже». Бабушка быстро-быстро моргнула несколько раз. «Он преувеличивает. Баба!» — прорычала мать. «Он преувеличивает!» И вот тут даже Василиса поймала панику. «Ах ты, мелкий засранец! Специально это сделал? Ну ты у меня получишь, когда... Получишь?» «Хе-хе-хе!» Я потирал ладошки и бежал за яйцом под подушкой. По пути наткнулся на батю. «Папа!» Вскидываю руки. о уже дембельнулся он поднял меня и чмокнул в щеку давай иди мойся у нас важный день какой о ты приятно удивишься заулыбался он а потом подмигнул э